28 октября 1954 года в Киеве открылся Третий съезд писателей Украины. Происходило все на государственном уровне, пышно, шумно, с партийными церемониями и сопутствующей помпой. Были приглашены Симонов, Сафронов, Закруткин и, конечно же, Шолохов, но он почему-то не прилетел накануне съезда. Москвичей встречали украинские литературные звезды, Олесь Гончар, Александр Корничук, Николай Бажан, Максим Рыльский. Всем радовались, но вопросы не затихали. А где Михаил Александрович? А все ли с ним в порядке? Никто толком не знал, где он. Ждали в день открытия, и не дождались. Наконец Гончару позвонили из Москвы. Будет в полдвенадцатого ночи 29 октября встречай. Одна просьба, никакого шума. В аэропорт можно взять только Сафронова и Закруткина, никаких партийцев, никаких журналистов. Шолохов приехал не один. Небритый, весь заросший седой щетиной, он был с Искрой, с Лилией Степановой. Спокойно ее представил Лилия Ивановна. Гончар сразу обо всем догадался, Сафронов и Закруткин, кажется, и так знали. Она вела себя скромно. Поначалу Шолохов был очень сдержан и неразговорчив, Только когда заселились в отель «Украина», и он вышел уже один поужинать с товарищами, все узнали прежнего Шолохова, компанейского и веселого. Его ужасно рассмешила рассказанная товарищами история, как постоянно носившего гимнастерку Закруткина приняли на съезде за Шолохова. «Я сейчас переоденусь в гимнастерку, чтобы меня завтра приняли за Закруткина, в своей манере, улыбаясь только глазами, острил у Шолохов всех хохотали». Закруткин очень обиделся на эти шутки, и Шолохов с необычайной нежностью его успокаивал, еле успокоил. Он выступил на съезде, раздал автографы, выполнил необходимую программу и, наконец, смог заняться своей любимой. Стоял теплый золотой октябрь. Киев был невероятно красив. Пришло воскресенье, и весь день решили отдать отдыху и прогулкам. Шолохов и Лиля пообвыкли и уже не были стеснены присутствием украинских товарищей. Ходили рядом, но за руки не держались. Изредка перекидывались несколькими словами, они и так понимали друг друга. Отношения их стали очевидны, дальше должен был следовать развод с Марией Петровной. Дошли до памятника Шевченко пешком, оттуда поехали в Софийский собор. Гончар напишет в своих непереведенных на русский воспоминаниях, что впоследствии Мария Петровна дуже образилась, обиделась на нас, киян. «А что мы могли с сделать?» А в аэропорту делегацию провожали друзья и журналисты, разглядывавшие Лилю во все глаза. Один из них подошел, сказал что-то про Тихий Дон, до чего ж хорошая книга, а сам косился на Шолоховскую спутницу. — Я Тихого Дона не писал, — мрачно сказал Шолохов. — А кто? — удивился журналист и теперь уже смотрел только на Шолохова. — Писала одна старушка, — сказал Шолохов и вдруг для пущей ясности перешел на мову по апотим убыв, а рукопыс привласнев. Стал выбор, кто будет открывать второй съезд советских писателей. В прошлый раз это был Горький. Имелась ли теперь соразмерная ему фигура? Бубеннов в письме Маленкову от 24 сентября 1954 делился своими соображениями. Основным докладчиком утвержден А. Сурков – Неплохой поэт и организатор, но расстояние между А. Сурковым и М. Горьким так велико, что появление А. Суркова на трибуне съезда в качестве учителя советской литературы может вызвать только иронию. Следующий по важности доклад о прозе поручен штатному докладчику по всем вопросам и по всем жанрам литературы, товарищу К. Симонову. Со скрытым сарказмом продолжил Бубеннов и отчасти мстя тон, который выбрал Симонов в полемике о псевдонимах считал нужным заметить. Симонов не является большим мастером прозы и не может быть авторитетом в этом жанре. И, наконец, выложил то, к чему вел. Между тем, руководство Союза писателей во главе с А. Сурковым даже не обратилось к Шолохову с просьбой сделать основной доклад или хотя бы доклад о прозе. Впечатление такое, что руководство Союза писателей почему-то отстраняет Михаила Шолохова от руководящей литературно-общественной деятельности. Мало кто отстранял от руководящей деятельности Шолохова так рьяно, как он сам, тем не менее вопрос был поставлен верно. Однако кандидатура Шолохова вызывала в ЦК сомнения в силу других вполне объективных причин. Заведующий отделом науки и культуры ЦК Алексей Румянцев представил секретарю ЦК Петру Поспелову подробную записку о положении дел в Союзе писателей. В числе прочего там было написано... Многих писателей и широкие читательские круги волнует судьба некоторых крупных художников слова, таких как М. Шолохов, который систематически пьет, серьезно подорвал свое здоровье и долгое время не создает новых произведений. Писатели высказывают мнение о том, что на Шолохова может воздействовать только ЦК КПСС, ибо союз советских писателей в этом отношении бессилен. Записку обсудили и восприняли всерьез приняли решение направить в гости к Шолохову секретаря правления Союза писателей СССР Дмитрия Поликарпова. Шолохов давно его знал, с 1939 по 1944. Тот работал заместителем начальника управления пропаганды и агитации ЦК. Они были ровесниками и общались всегда дружески. Шолохов, как он умел, сердечно встретил гостя, обсудили все, что положено обсудить о делах писательских, Потом Поликарпов взял да выложил. В ЦК волнуется, что ты пьешь, Миш. Может, подлечим тебя? На другое утро Шолохов Поликарпова отправил в Москву. Назначать такого человека главным докладчиком показалось рискованным. Никакого угомона на него не было. Чтобы вожди смогли заранее оценить настроение в литературном сообществе, на 13 декабря назначили встречу писателей с партийным руководством. В одном помещении собрались Хрущев, Булганин, Ворошилов, Каганович, Маленков, Микоян, Молотов, Суслов, с одной стороны, и с другой Шолохов, Фадеев, Симонов, Сурков, Эренбург, Безыменский, Твардовский. Последний 14 декабря записал в дневнике. За столом президиума сидели люди большого государственного дела и всемирной ответственности. Люди эти небольшие знатоки нашего дела. Но они и не притворялись таковыми, они были скромны, внимательны, осторожны и сдержаны в репликах. Твардовский не без раздражения заметил, что партийные вожди ждали конкретных просьб, но вместо этого столкнулись с желанием писателей поораторствовать. Но отчего же им, ораторствуя, было не поделиться с руководителями страны представлениями о грядущем? Никаких конкретных просьб не прозвучало и хорошо, а чего им бумаги надо было попросить и карандашей или путевок к морю? Фадеев говорил об общем состоянии дел на писательском фронте. Эренбург о необходимости иных, быть может, более мягких подходов к общественному устройству и идеологии. Следом взял слово Шолохов. 15 декабря Корней Чуковский запишет в дневнике, Весь город говорит о столкновении Эренбурга и Шолохова, говорившего в черносотенном духе. Мать Корни Ивановича Екатерина Осиповна Корнеичукова родила его от почетного гражданина Одессы Эммануила Соломоновича Левенсона. Будущий Корнеичуковский при рождении Николай Корничуков, вырос в Одессе и Николаеве в годы, когда Украину сотрясали еврейские погромы. Для Чуковского любое упоминание еврейства вслух уже отдавало черносотенным духом. Что же такого сказал Шолохов? На это жестко намекает в тех же дневниковых записях Твардовский «Жаль Шолохова. Он выступал постыдно. Каким-то отголоском проработок космополитов звучали его напоминания Иренбургу о том, что тот писал в 21-м году и издал в Риге, что тот принижает русских людей и, наоборот, возвеличивает евреев. Ах, не тебе, не тебе, Михаил Александрович, говорить эти слова. И хриплый задушевный голос, местами глохнувший и срывавшийся совсем, голос относительно происхождения хрипоты которого не могло быть ни у кого сомнений. Если верить Твардовскому, похмельный Шолохов едва ли не антисоветчину 21-го года издания у Эренбурга раздобыл и обнародовал, но Шолохов всего лишь для начала прочитал вслух стихи Эренбурга. «Но люди шли с котомками, с кулями шли и шли, и дни свои огромные тащили, как кули, раздумий и забот своих вертели жернова. Нет, не задела оттепель твоей души, Москва». Это вполне остроумное цитирование ничем не могло унизить Эренбурга. Шолохов мягко намекал, «У русских людей огромные заботы, и они не нуждаются в той оттепели, что вы, Илья Григорьевич, задумали». Следом он привел в пример другое сочинение Оренбурга, уже прозаическое, о той встрече, не называя Шолохова по имени, вспоминал в своих мемуарах и сам Оренбург. «Главный сюрприз был впереди. Писатель-классик, припомнив мой давний роман в проточном переулке, сказал, что в нем я изобразил дурными русских людей, а героям показал еврейского музыканта Юзика. Я вздохнул, но не удивился». Мне было уже 63 года. Роман в проточном переулке – вещь действительно жестко реалистическая и к своим персонажам безжалостная. Само название его символичное и не случайно. Роман действительно был издан в Риге, но не в 21-м, а в 27-м году. Шолохов слово «еврей» в своей речи не произносил вообще, но лишь сказал «Одни у вас там, вроде музыканта Юзика, выведены положительно с любовью». А вот эти, которым вы в стихах оттепель пообещали, выглядят так себе, а чаще просто отвратительно. Вы их хотите осчастливить. Но как можно осчастливить людей, которых вы не любите? Воздев очи к небу, Иренбург воскликнул Михаил Александрович, я прожил долгую жизнь. Мне не раз приходилось выслушивать подобное. Поэт Александр Ильич Безыменский, настоящая фамилия Гершанович, в раздражении, пренебрегая протоколом, потребовал слова. Хрущев понял, что сейчас дело зайдет слишком далеко и объявил, что совещание окончено. Вечером секретарь ЦК Поспелов с предельным тактом поставил Шолохову на вид недопустимость подобного поведения, а потом еще и с Безыменским поговорил. «А с вами что такое, Александр Ильич? Что вы так всполошились?» Эренбург сам позвонил Поспелову и сказал, что на съезд не явится. Поспелов еле уговорил его одуматься, пообещав воздействовать на Шолохова – Между тем Шолохов вовсе не собирался останавливаться. Он заранее знал, его оппоненты постараются перехватить инициативу, утвердив себя в качестве заглавных, а я им не дам. Спустя 20 лет после прошлого съезда 15 декабря в Большом Кремлевском дворце открылся новый. Основные мероприятия писательского собрания происходили в колонном зале Дома Союзов. На первом съезде присутствовал 591 делегат – Из них осталось в живых 123 468 выбыло. Писательская профессия оказалась смертельно опасной. Четверть из этого числа унесла война. Всего в годы отечественной погибло 242 советских литератора, состоявших в Союзе писателей. Две четверти умерло своей смертью. Старейшины Алексей Толстой, Демьян Бедный, Константин Тренев – Викинти Вересаев и Вячеслав Шишков ушли один за другим в 1945 победном году. Тяжело дались им эти годы. Павел Бажов умер в 1950 Петр Павленко в 51 -м. В текущем 1954 м коса снова широко махнула. В январе скончался Пришвин. Через четыре дня после него и вовсе неожиданно Борис Горбатов, который числился в числе основных литературных заправил. А ведь на три года моложе Шолохова был – в апреле Лидия Сифулина, стоявшая у самых истоков советской словесности. Еще 123 человека из числа делегатов первого съезда сгинули в подвалах НКВД, на расстрельных полигонах, по тюрьмам и лагерям, но многих из них еще считали живыми. Думали, что и Веселый где-то сидит, и Павел Васильев, потому что кому-то посчастливилось возвратиться. Ольга Ивинская вышла, любовь Бориса Пастернака. Певица Лидия Русланова вышла. А драматург Алексей Каплер, он тоже служил военкором и виделся с Шолоховым в Сталинграде. Потом у Каплера случился роман со Светланой Сталиной, и он уехал далеко-далеко, однако и его выпустили. Правда, он поторопился вернуться в Москву, вопреки ограничениям, и снова угодил под статью, но это уже другая история. Профессор Александр Ушаков вспоминает, как 15 с утра он встретил на улице едва бредущего, шатаемого из стороны в сторону Шолохова, «Миша, ты что, пьяный?» – спросил. Шолохов поднял глаза. «У меня друг из лагерей вернулся, 17 лет отсидел. Ни одного целого пальца нет». Скорее всего, это был Иван Михайлович Гронский, легендарный советский журналист и редактор, частый гость в сталинском кабинете, председатель оргкомитета по подготовке первого съезда советских писателей. Его взяли в 1938 году, он сидел в Воркутлаге, Затем был в ссылке и спустя 16 лет зимой 54-го вернулся в Москву, оставшись сильным здравомыслящим человеком, к тому же еще и убежденным сталинистом. Это была знаковая встреча накануне съезда. О том, что позавчерашнее его выступление известно всем, Шолохов отлично знал. И по этому поводу тоже выпил, а вертел я вас всех на карусели. В таком виде и заявился на съезд в Кремль, Похоже, ему было все равно. Туда же явились все вожди – Хрущев, Булганин, Каганович, Маленков, Молотов, Микоян, Первухин, Сабуров, Шверник, Поспелов, Шипилов. Ни одна страна мира никогда не переживала подобного. Чествовать писателей, как на праздник, сходились первые лица государства. То, что в первый день съезда слова ему не дадут, Шолохов знал. На вступительное слово к съезду могли бы также претендовать по старшинству Сергеев Ценский и по литературному весу Леонов. Партийное руководство, семь раз отмерив, решило, что не стоит плодить зависть и ссорить мастеров. Разумно выбрали срединный вариант – предоставить честь открыть съезд, публиковавшийся с 1907 года старейшей писательницы Ольге Дмитриевне Форш, Бережно подведенная председательствующим на съезде Фединым к трибуне, она обратилась с коротким приветственным словом к собравшимся и предложив почтить память товарища Сталина вставанием. В первом ряду президиума сидели Фадеев, Сергеев Ценский, Симонов, Маршак, Катаев, Эренбург, Антокольский и в центре Федин. Шолохов во втором ряду с Леоновым, Полевым, Расулом Гамзатовым, прочими представителями национальных республик, за ними члены правительства. В зале присутствовало 738 делегатов, из них 250 русских, 72 еврея, 71 украинец, 45 грузин, 36 армян, а также представители еще 40 национальностей. В качестве делегатов присутствовали Пастернак и Ахматова, в качестве гостей Пабло Неруда и Жоржа Амаду. С первым докладом, как и предполагалось, выступил Сурков. Фамилию Шолохова он произнес в малом числе основных советских литературных величин. День завершился с докладом Симонова о прозе. Он отвел первые места в советской литературе Горькому, Толстому и Шолохову, а следом разместил Островского, Макаренко и Божова. В добром здравии из всех перечисленных был один Шолохов. Симонов произнес с трибуны словосочетание «культ личности». Оно еще не применялось к Сталину, но смысл уже считывался. Шолохов внимательно слушал. «Ох, Костя, не ты ли этот культ личности создавал сам еще позавчера?» Съезд наводил тоску. На прошлом споров и дерзости было на порядок больше позволил повысить голос в своем выступлении на второй день Эренбург. «Общество, которое развивается и крепнет, не может страшиться правдивого изображения. Правда страшна только обреченным», — ему аплодировали. Шолохов понемногу копил хорошее бойцовское раздражение. Он выступал на седьмой день. Когда объявили его имя, раздались громовые аплодисменты, он вышел на сцену в высоких казацких сапогах, Каверин напишет потом, что в руках он словно бы держал незримую нагайку. Шолохов взошел на трибуну, и случилось незапланированное. Съезд встал, встречая его, записал в тот день великий советский драматург и еще один бывший белогвардеец Евгений Шварц, и не без основания. Он чуть ли не лучший писатель из всех, что собрались на съезде. Да попросту говоря, лучший. Несколько принципиально настроенных людей не поднялись, Каверин настаивал, оставшиеся сидеть и были те, кто впоследствии поддержал Солженицына. Солженицына освободили в 1953 году, но, конечно же, в литературном мире его еще не знали. Каверин пояснял случившееся еще не происшедшим. Сам он остался сидеть, потому что в свое время был задет полемикой о псевдонимах и считал вовсе неприемлемым недавний шолоховский выпад против Эренбурга – Настоящая фамилия Каверина была Зильбер. Шолохов поднял руку «Дайте говорить». Взбудораженные делегаты расселись в предвкушении. Начал он с того, как видит происходящее на съезде. Бесстрастные лица докладчиков, академические строги доклады, тщательно отполированные выступления большинства наших писателей. Тут же с разлета Шолохов оттанцевался на одной из любимых своих тем. Даже наиболее запальчивая в отношении полемики часть литераторов, я говорю о женщинах-писательницах и поэтессах, за редким исключением пребывает на съезде в безмолвии. То ли наши агрессивные и дорогие соратницы по Перу уже выговорились на собраниях и теперь находятся в этом творческом изнеможении, то ли копят новые силы для нового взрыва к концу съезда. В зале находилось 66 писательниц, но есть ощущение, что и здесь шолохов слал приветы отсутствующим на съезде Марии Петровне и Лиле. «Разве их поймешь, этих женщин? Хотя они и писательницы по профессии. Никак не поймешь. По крайней мере, я не понимаю». Разделавшись с женским вопросом, Шолохов перешел, тая в усах усмешку к основному. «Мне не хотелось бы нарушать царящего на съезде классического спокойствия, омраченного всего лишь двумя-тремя выступлениями, но все же». Зал и Тихоренбург начал перебирать на столе бумаги, Симонов сцепил сильные руки. «Остается нашим бедствием серый поток бесцветной посредственной литературы, который последние годы хлещет со страниц журналов и наводняет книжный рынок», — глуховато говорил Шолохов. «Одной из главных причин, как мне кажется, явилось поразительное и ничем не оправданное падение требовательности к себе, установившееся среди писателей, и падение оценочных критериев, прочно обосновавшееся среди критиков». «Писатели с диковинным безразличием, с отсутствующими лицами проходили мимо не только посредственных, но явно бездарных произведений своих товарищей. Они не поднимали негодующего голоса против проникновения в печать макулатуры». Шолохов посмотрел в зал. «Каждый из смотрящих на него был уверен, что речь не о нем. Многие боялись скоситься друг на друга и оловянными глазами смотрели вперед. Он продолжал». Ну, а что касается иных критиков, то тут дело обстояло еще хуже. Если бестоланное и никудышное произведение печатал именитый, к тому же еще увенчанный лаврами литературных премий автор, многочисленные критики, видя такое непотредство, не только делали отсутствующие лица, но чаще всего отворачивались в великом смущении. На глазах читательской общественности иногда происходило удивительное, прямо-таки потрясающее перерождение – эти неистовые виссарионы вдруг мгновенно превращались в красных девиц. Одни из них молча втихую обливались стыдливым румянцем, другие, не заботясь о невинности, но определенно желая приобрести некий капитал, сюсюкали и расточали знаменитости незаслуженные безудержно щедрые комплименты. Рюриков почувствовал усталое томление внутри и не прогадал. В годы гражданской войны «Рабочие и крестьяне говорили, советская власть в наших руках. С полным правом мы можем сейчас сказать, советская литература в наших руках. И чем меньше будет в редакциях газет и журналов робких Рюриковых, тем больше будет в печати смелых, принципиальных и до зарезу нужных литературных статей. Литературная газета формирует общественное читательское мнение». «Литературная газета – это ключевые позиции к нашей литературе, к беспристрастному познанию ее. Но о каком же беспристрастии может идти речь, если во главе этой газеты стоит человек, немало обязанный товарищу Симонову своим продвижением на литературно-критическом поприще, человек, который смотрит на своего принципала, как на яркое солнце, сделав ладошкой вот так». И Шолохов сделал ладошкой, взглянув на огненные софиты под потолком – в зале раздалось несколько напряженных и тут же притихших смешков. Вожди за правым плечом Шолохова сидели недвижимо, как гипсовые. Литературной газете нужен руководитель, стоящий вне всяких группировок и группировочек, человек, для которого должна существовать только одна дама сердца. Большая советская литература в целом, а не отдельные ее служители, будь то Симонов, Симонов продолжал сидеть с недвижимым лицом. «Или Фадеев». На этом месте румяный Фадеев поднял глаза и посмотрел Шолохову в спину. «Эренбург». «Ну, все началось», — понял Эренбург, но вдруг услышал. «Или Шолохов». Рюриков подумал, что о нем, наконец, забыли, но ошибся. Возвращаясь к некоторым критикам, можно сказать, что обратное перерождение с ними происходило — когда в печати появлялось слабое произведение писателя-середняка или малоизвестного писателя, или же молодого автора. Вот тут уже критики, извините за грубую метафору, снова надевали мужские штаны и лирические сопраны их, сразу переходили в начальственные баритоны и басы. Тут уж раззудись плечо, размахнись рука. Тут тебя и Рюриков охотно напечатает. Зал захохотал. Рюриков не знал, куда деться. Зачем? Зачем же он опубликовал эту злосчастную статью Ажаева? Ничего бы этого не было. Сидел бы спокойно в зале, а в перерывах сжал заискивающие руки молодых, да и маститых тоже писателей. А теперь что? С каким лицом теперь идти в буфет, если это слышат все? Вожди, стенографисты, журналисты, Пабло, Неруда и весь советский народ внешне почти недвижимые и невозмутимые, но внутренне хохочущий Шолохов, продолжал. Вместо елея и патоки, которыми недавно миропомазывали знаменитых, той же ложкой и в той же пропорции критики черпали из другой посудины другую жидкость, зачастую отнюдь неблаговонную, и все это щедрой рукой выливали на головы литературных горемык, неудостоившихся лауреатства. Рюдикову хотелось закричать «Да ты же сам, сам захвален, зализан!» «Почему ты о себе не говоришь?» Словно услышав его, Шолохов вдруг сменил тему. Тут не раз говорили о литературной обойме, о пятерке или десятке ведущих писателей. Они порали пора ли, товарищи, нам рачительно, как бывалым солдатам, пересмотреть свой боеприпас? Кому неизвестно, что от длительного пребывания в обойме, особенно в дождь или слякотную погоду, именуемую «оттепелью»? Здесь раздались аплодисменты, а Эренбург дрогнул щекой – «Патроны в обоиме окисляются и ржавеют. Так вот, не пора ли нам освободить обоиму от залежавшихся там патронов, а на смену им вставить новые патроны, посвежее? Слов нет, не стоит выбрасывать старые патроны, они еще пригодятся по необходимости по-хозяйски протереть их щелочью, а если надо, то и песчанкой. Ну, — внутренний орал Рюриков, — а о себе, о себе скажешь?» И потом вот что еще, будто вспомнил про статью Симонова-Шолохов. Термин «ведущий» в применении к человеку, который действительно кого-то ведет, сам по себе хороший термин, но в жизни бывает так, что был писатель-ведущий, а теперь он уже не ведущий, а стоящий. Да и стоит-то не месяц, не год, а это лет 10, а то и больше, скажем, вроде вашего покорного слуги и на него похожих. Вы понимаете, товарищи, Такие вещи не всегда приятно говорить про самого себя, но приходится, самокритика. Так вот упрется такой писатель, как баран в новые ворота, и стоит. Какой же он ведущий, когда он самый настоящий на месте стоящий? И Шолохов без улыбки взглянул на зал, как на новые ворота. Он, конечно же, лукавил. Про себя он знал, если его протереть щелочью, а то и песчанкой ничего с ним не случится, в отличие от многих иных. И здесь совершилось то чего Симонов хотел меньше всего. Шолохов будто бы вспомнил, оживившись про самое веселое.